По свидетельству Грибовского, Екатерина, прочитав доклад комиссии, назвала Державина следователем жестокосердным. По повелению императрицы, доклад был передан в Сенат, где приверженцы Заводовского дали делу такой оборот, что произведенное следствие признано недостаточным, поэтому назначен был пересмотр, результатом которого было полное оправдание принадлежавших к высшему управлению банка лиц. Осуждены были только кассир Кельберг с женой и несколько человек, признанных его сообщниками. Приговор был только исполнен в царствование Павла I. Присуждено было Кольберга лишить чинов и сослать с женой на тяжкие работы, других же сообщников наказать кнутом, сослать или присудить к денежным взысканиям. На этот приговор 4 декабря 1796 года последовала высочайшая резолюция – Кольберга выводить по три дня на площадь и ставить у столба с привешенной на груди таблицей, вор государственной казны. Сообщников его второй степени от наказания кнутом освободить, из единственного человеколюбия и милосердия нашего. После Мятлева дом купил князь Белосельский, известный представитель французской музы в Петербурге. Он переводил Державина, Ломоносова и даже Баркова на французский язык. Его поэтические вольности были безграничны до невозможности. Написанная им оперета Оленька в свое время наделала много шума. Она, по словам князя Вяземского, была приправлена пряностями такого соблазнительного свойства, что публика, не дождавшись конца спектакля, поспешно разбежалась. Все эти игривые качества князя не мешали ему быть просвещенным вельможей своего времени». Князь долго был посланником в Турине, и единственная дочь его, Зинаида Волконская, наследовала от отца любовь к литературным занятиям. Из 1825 года считалась членом Московского общества истории и древности российских. Умерла она в 1862 году. Рядом с этим домом стоит Троицкое подворье, построенное в 1718 году на земле, пожалованной Петром I в 1714 году Александро-Невской лавре. Но, собственно, первое каменное строение, как и освящение церкви, было в 1753 году. В 50-х годах нынешнего столетия дом и церковь пришли в ветхость, и вместо нее выстроено нынешнее в 1857 году. Главным строителем теперь богатого подворья был архимандрит Варлаам, в миру Василий Антипьев-Высоцкий. Этот иерей был духовником шести высочайших особ, в том числе двух императриц – Екатерины I и Анны Иоанновны. Первую императрицу он приобщил к православию, когда она была еще Мариинбургской пленницей Мартой и проживала в Москве тайно в нанятом для нее царем частном доме – Здесь же он крестил у нее дочерей Анну и Елизавету. Варлаам, впоследствии занимая почетное звание царского духовника, пользовался от императрицы и двора особым уважением. В числе знатных лиц, которым должны быть отпускаемы по востребованию казенные суда от адмиралтейства, показано имя и Варлаама. Ему положена одна восьмивесельная шлюпка без гребцов. По свидетельству современников, Варлам вел жизнь благочестивую, строгую по уставам церкви, которую осмеивал в сатире к Феофану Прокоповичу известный вольнодумец того времени Кантемир. По рассказам келье Варлама была всегда наполнена просителями о разных званиях и состояниях. Все просители не уходили от него неудовлетворенными. Императрица Анна по кончине своей сестры-царевны Екатерины Ивановны подарила Варлааму принадлежавшую царевне Мызу на Петерговской дороге. Варлаам здесь построил монастырь, куда уединялся по временам в последние годы своей жизни. Год спустя императрица отдала своему духовнику деревянную церковь Успения Пресвятой Богородицы, которая была при загородном доме покойной матери ее, царевны Просковьи Федоровны на фонтанке близ Лиштуково переулка. По перенесении этой церкви на Приморскую дачу Варлам устроил в ней храм во имя преподобного Сергия и осветил его 12 мая 1734 года. Варлам переехал в Петербург вместе со своей духовной дочерью императрицей Анной Иоанновной. По его ходатайству были возвращены Троицкой лаври, те села и деревни, которые при императоре Петре I были отчислены к новооснованной Александро-Невской лавре. Указ 1730 года, 15 июля.